Глава двадцать восьмая. Фрея. Я помнила, как убегала от него собранным в дорогу мешком, крича, что никуда его не отпущу. Он позволял мне это. Я помнила, как шмыгала носом у теплой груди, поддерживаемая руками, и предпринимала последние попытки уговорить его взять меня с собой. «Ты нужна маме, фруфру. -фру». мягко увещевал он, а мне нечего было возразить. Я помнила, как стояла рядом с матерью, слабо махая рукой, когда они с Алакеем скрывались среди деревьев. Ее ладонь еще хранила тепло его щеки, которой она касалась сына, и с грустной улыбкой шептала «Ты так похож на отца». В тот день она видела его в последний раз, а я смирилась с тем, что навсегда потеряла брата. Теоден приземлился на землю и замер. Его грудь часто вздымалась, а лицо бледнело все сильнее, будто он увидел «Драугра» — призрак в скандинавском фольклоре. Его губы приоткрылись, произнося мое имя. Пытаясь отогнать этот жуткий морок, самый жестокий из всех, я зажмурила глаза так крепко, что веки прострелила болью. Но когда снова открыла их, мужчина по-прежнему был моим братом. Казалось, он первым осознал это — Потому что бросил поводья и сделал шаг вперед. Тео! Тео! Тихо всхлипнула я, и по щекам потекали слезы. Мы одновременно сорвались с места. Я не отрывала от него взгляда, пока неслась навстречу. Когда мы оказались близко, силы покинули меня, ноги подкосились, а пелена перед глазами стала непроницаемой. Сильные руки подхватили меня, не позволяя коленям коснуться земли и сжали в объятиях так сильно, что затрещали ребра. «Фрея, сестренка, это правда ты?» — Прохрипел он мне в плечо, и, услышав его голос, я зарыдала еще громче. Пальцами судорожно вцепилась в кожаные доспехи на его плечах, боясь, что он исчезнет. «О, боги, спасибо, спасибо!» — всхлипнул он вместе со мной. «Я никогда не видела брата плачущим, даже в детстве». «Я думал, ты умерла». «Я тоже, тоже думала, что никогда больше не увижу тебя». «Кто-нибудь еще выжил?» Он затаил дыхание. Я покачала головой, почувствовала, как он дернулся, и его объятия тут же стали крепче. «Ничего, всё хорошо. Ты жива, а остальное не важно». «Ты отстранился, чтобы посмотреть мне в лицо». Я жадно разглядывала его в ответ, не веря, что все это происходит наяву. Однако это были те же карие глаза, те же непослушные слегка рыжеватые волосы, та же короткая щетина на щеках. Это был мой брат. И только круги под глазами напоминали о том, насколько тяжелыми выдались последние месяцы. Ты так изменилась! сглотнул он, вытирая слезы. Так повзрослела. «Твой взгляд...» Тео озабоченно дотронулся пальцем до потускневшего синяка на скуле, до мелких шрамов, появившихся за то время, что мы не виделись. «Ты в порядке? Тебя не обижают?» «Нет-нет, все замечательно!» Я с улыбкой замотала головой. Тут на брата упала тень, и я вскинула голову. кей Шатаясь, словно перебрала медовухи, я вскочила и повисла на шее друга. «Привет, малышка!» — просипел он. Его голос тоже предательски дрожал. «Давно не виделись». «Да», — засмеялась я, убирая руки и вытирая щеки. «Очень неожиданно, надо сказать». Нервно хохотнул Лала и опустил голову, чтобы скрыть покрасневшие глаза. Тонкие светлые косички упали ему на лицо. «Как ты здесь оказалась?» «Долгая история», — вздохнула я. Дрожь в теле все никак не желала утихать. «Нам тоже есть что рассказать», — кивнул брат. «Но сейчас не самый подходящий момент. Только сейчас я заметила, что вокруг стоит тишина, несмотря на сотни сгрудившихся вместе людей. Взгляды были устремлены на нас, а некоторые женщины и мужчины даже отворачивались, пряча слезы. Все они разделяли нашу скорбь и наше счастье. Семьи вождей наблюдали за нами с улыбками, и даже та девушка с холодным взглядом, Ты не говорил, что нашел сына Теона, услышала я, как возмущается Аян, тыча пальцем в Атли. Вождь Шелдо примирительно поднял руки. При всем уважении, старина, но последний раз мы с тобой виделись два сезона назад. Мне просто не представилось возможности. Значит, это вы, Аян? спросил мой брат. Для меня честь наконец познакомиться со старым другом отца. И я рад встрече, сынок. Улыбнулся Аян. Он оглядел нас обоих, и я готова была поклясться, что его глаза заблестели. К моему удивлению, брат обменялся крепким и приятельским рукопожатием и с Николасом. А чего-то видеть их рядом, да еще и лично знакомыми друг с другом, было странно до невозможности. Я даже рот приоткрыла от удивления. А вот Алаки протягивать руку Нику не стал. В их взглядах, устремленных друг на друга, был холод. Мысль о том, что они когда-то успели поругаться, развеселила меня. Старый друг умел быть совершенно невыносимым. Впрочем, как и Николас. «Вождь», — обратился Тео Катли, — «если позволишь, я бы хотел пройтись с сестрой». И Аян и Атли кивнули. Я взволнованно посмотрела на Ника, которому не требовалось ни кивать, ни что-либо говорить. Его губы растянулись в улыбке для меня одной, а ласковый взгляд светился пониманием и искренней радостью за меня. Удаляясь от людной поляны, мы с Тео вцепились в ладони друг друга, чтобы убедиться, что все происходит на самом деле. Мы шли молча до тех пор, пока звуки леса не поглотили шум деревни. Тогда я выпустила пальцы Тео и намертво обхватила руками его торс. Он плюхнулся на землю вместе со мной и долгое время не говорил ни слова, прильнув щекой к моей макушке. «Мы возвращались домой после двух месяцев в горах», — услышала я тихий голос. Обратный путь должен был занять около недели, но одним вечером, когда мы, уставшие, искали место для ночлега, где-то в долине над кронами деревьев поднялся густой черный дым. Меня затрясло, и Тео подвинулся ближе. «Мы бы не успели. У нас не было сил. Но мы оба, не сговариваясь, подорвались и бросились вниз по скалам. Алаки опомнился первым и остановил меня. Ему пришлось хорошенько встряхнуть меня, чтобы заставить очнуться, перестать кричать и вырываться. Всю ночь мы не смыкали глаз, беспомощно наблюдая за постепенно затухающим огнем. Дым не рассеивался еще сутки». Мы добрались до деревни в два раза быстрее, чем планировали, почти не тратя времени на отдых. Он затих, переводя дыхание и собираясь силами. Я не могла смотреть ему в глаза. От нее ничего не осталось. Вокруг был один пепел. На земле, в воздухе. Он холмами покрывал все вокруг. Там было очень-очень тихо. Весь день мы бездумно бродили среди развалин. Искали хоть одного выжившего. Но находили только обезображенные и обугленные тела. Мы двое суток просто сидели там, с ног до головы покрытые пеплом, не в состоянии поверить в случившееся. Смириться. Уйти. Рядом мы выкопали четыре могилы. Для родителей Алакия, для нашей матери и для... Он судорожно сглотнул. Тебя. Мы думали, вы все мертвы. Теперь дрожь била нас обоих, и мы цеплялись друг за друга, нуждаясь в поддержке. Потом я повел нас на юг, туда, где по рассказам отца, были земли клана Этна, в котором текла наша кровь. Мы ушли. Мы просто ушли, Фрея, даже не попытавшись найти тебя. Прости меня, сестренка, ради всех богов, прости меня. Тео горбился. Его широкая спина крупно подрагивала. «Тео!» Я положила его голову себе на плечо и успокаивающе провела по волосам. «Вы ни в чем не виноваты. Вы не могли знать. Любой бы на вашем месте так решил». Он немного помолчал и закончил рассказ. «Мы шли где-то неделю, прежде чем наткнулись на отряд воинов. Они представились как клан Шелдо и сопроводили нас к вождю». Атли выслушал нашу историю, дал пищу и кров и предложил остаться в его клане. Сказал, что таким крепким мужчинам найдется достойное место в рядах его воинов. У нас не было причин отказываться. А потом появились и причины остаться. Я и не надеялся встретить кого-то из вас снова. Болезненно улыбнулся он, целуя меня в лоб. Но, полагаю, твоя история не такая простая, как моя. Как тебе удалось выжить? о тео горько усмехнулась я и перевела взгляд поддернутый пеленой воспоминаний на деревья ты даже не представляешь мне снова пришлось дергать за спутанные нити гобелена памяти хотя после того как выложила все чистую нику повторять было уже не так мучительно больно в этот раз мне даже удалось сдержать слезы однако мой стойкий и спокойный брат совершенно не был готов к этой тяжелой истории. Он не перебивал меня, но где-то в середине рассказов вскочил на ноги и принялся мерить поляну шагами, то запуская руки в волосы, то опираясь руками о деревья и свешивая между ними голову. Услышав о матери, он стиснул мое плечо, зажмурился и украдкой смахнул слезы. Это горе было нашим личным. Когда я рассказала все, что посчитала нужным, на небе уже сверкали звезды а на моем милом брате совсем не было лица. «Боги!» — сдавленно сказал Тео и повторил то же самое еще с десяток раз, прежде чем подойти, упасть передо мной на колени и снова прижать меня к себе. Его трясло. Я же чувствовала себя иссушенной до дна. «Фру-фру, мне так жаль. Ты не представляешь, как мне ужасно, невероятно жаль». Как бы я хотел поменяться с тобой местами и пережить все это вместо тебя, освободить тебя от этого. Не говори так, мягко отдернула его. Я рада, что ты цел и невредим. Мне спокойно от мысли, что все это время ты был в безопасности. Зато мне неспокойно. Яростно воскликнул Тео, силой потирая лицо ладонями. Я не обижалась, ведь знала, что эта злость была направлена не на меня. У меня просто в голове не укладывается. Как ты, моя маленькая отважная сестренка, смогла все это перенести. Если бы не ты, у меня бы ничего не вышло. Только благодаря твоим урокам я до сих пор жива. Вот! я дернула кистью и подняла лезвие на уровень глаз. Даже кинжал отца еще при мне. Нику удалось его вернуть. С улыбкой добавила я, любовно проводя пальцем по гладкой стали. Задумчиво нахмурившись, Тео долго всматривался в мое лицо, а потом скрестил руки на груди, прочистил горло и негромко попросил. «Ты покажешь мне?» Я сразу поняла, о чем он говорил. Молча кивнула, вложила кинжал в ножны на предплечье и одним движением задрала рубашку, агали в спину. Мы никогда друг друга не стеснялись. Позади раздался отрывистый вздох. Тео изучил объемные рубцы, осторожно прощупал почти зажившие раны на плече и присел, чтобы вдобавок осмотреть и свежую на голени. Ногу зашила Делия, остальными ранами занимался Ник. Признаться, ему пришлось возиться с ними не раз, потому что из-за меня швы вечно расходились. Я хмыкнула, неловко пожав плечами. Снова этот пронзительный, внимательный взгляд. Ничего не говоря, он потянул меня за руку, И мы направились в обратную сторону. Ты любишь его? Спустя несколько долгих мгновений спросил он. Кого? Пискнула я, проявляя поразительные навыки сообразительности. Сына вождя. Тео был как никогда серьезен. Николаса. Я... Я начала бормотать что-то совершенно невразумительное и неразборчивое, и брат громко рассмеялся. Сердце дрогнуло. Я не слышала этот смех больше девяти месяцев. Удивительно, стоило разговору зайти о любви и мужчинах, как и с сильной и стойкой женщиной ты превратилась в краснеющую и смущенную девицу. Я засопела, словно еж, и пихнула его. «Я не знаю, что ответить», — буркнула я. «Ты помчалась во вражеский клан, чтобы вызволить его». Не слишком радостным голосом начал Тео, и я нехотя кивнула. На протяжении твоего рассказа я только и слышал ник это, никто? И не думай, что от меня укрылось, как вы переглянулись перед уходом. А теперь ты хочешь соврать любимому брату, что между вами ничего не происходит? Что-то происходит, красноречиво выдавила я. Ну, спасибо, фыркнул Тео, а затем показательно ахнул, хватаясь за грудь. Неужели моя сестренка целовалась? О, как быстро растут дети! Перестань! Я шлепнула его еще раз не в силах сдержать улыбку. Я же не спрашиваю тебя, чем занимался ты, хотя предполагаю, что ты-то точно давно заходишь дальше, поцелуев. Тео выставил вперед ладони, показывая, что выбирает молчание. И даже не споришь. Фрея, хохотнул он, мне 32. Бесстыдник, ничуть не растерялась я. На душе стало тепло, потому что мне так не хватало наших словесных перепалок. Брат отсмеялся, и тун его вновь приобрел серьезные нотки: Ладно, не буду лезть в твою личную жизнь, сестренка. Ты уже доказала, что не маленькая и способна постоять за себя. Я не настолько хорошо знаю Николаса, но он кажется хорошим человеком. Правда, он старше, я мрачно покосилась на него. «Нормальный-нормальный возраст. Я в долгу перед ним за все, что он сделал для тебя, когда я не смог. Только все равно обязан попросить, будь осторожна, ладно? Ты заслуживаешь исключительно покоя и счастья, особенно после всего, что случилось». «Какой уж тут покой, братец? Через несколько дней мы будем биться с самым опасным кланом, который когда-либо видели эти леса». «Нет», — сказал Тео, резко останавливаясь и хмуро смотря на меня нет нет ты не будешь ни с кем сражаться ни тогда когда мы снова вместе значит я должна отпустить в бой тебя одного и гадать доковыляешь ли ты на своих ногах обратно или мне скорбно принесут твой труп вспылила я он открыл было рот чтобы что то сказать но я перебила его вероятно такой уверенный разъяренный и гордый брат не видел меня никогда нет тео ты сам сказал что я способна себя защитить Это сражение не только клана Этна или клана Шелдо, не только твоя битва. У меня на нее столько же прав. Это битва наша общая, и мы заставим Кезроса дрогнуться, отомстив за всю ту боль, что они нам причинили». Он долго смотрел мне в глаза, а потом протянул руку, и я вложила в нее свою ладонь. «Ты права. Мы будем сражаться плечом к плечу. Вместе с южными кланами» как наш отец когда-то. При всем желании невозможно было проскользнуть в дом совета, не приковав к себе чужого внимания. К счастью, так же быстро, как все замолчали, повернувшись на шум открывающихся дверей, они отвернулись, чтобы вернуться к прерванным разговорам. В помещении, которое сегодня казалось мне каким-то мистически тихим, теперь было шумно. На шкурах, расстеленных на скамьях и разложенных на полу, сидели воины. Они потягивали из кубка фэль и громко переговаривались друг с другом. Миски большинства уже были пусты, а блюда на столе тоже заметно поредели. Мне вдруг стало стыдно. Стоило сначала дать брату подкрепиться с дороги и только потом вести беседы. Мягко сжав мою руку, брат обошел стол с другой стороны и опустился рядом с темноволосой неулыбчивой девушкой, которая прибыла с вождем. Мои глаза округлились, когда его губы быстро коснулись ее щеки, и девушка довольно прикрыла глаза. Значит, вот что он имел в виду, говоря, что у него появились причины остаться в клане Шелдо. Стать Шелдо. От внезапного осознания того, что у брата появилась другая семья, у меня сжалось сердце. Но к боли примешалась и радость. Возможно, отныне я тоже была частью новой семьи. Однако, где бы мы ни оказались, мы все равно принадлежали друг другу. Я с трудом оторвала взгляд и медленно двинулась к низким скамьям, раздумывая, где сесть. Когда увидела Фабиана, едва сохранила непроницаемое выражение лица. К его боку скромно жалась Кода. Сомневаюсь, что она знала о своей воле и собственных ладоней, которые нервно комкали край его рубахи, а золотистые глаза напряженно наблюдали за мужчинами. Фабиан усиленно делал вид, что ничего необычного не происходит, но его плечи были расправлены, а взгляд сиял, как никогда прежде. Не желая им мешать, я расположилась немного в стороне, однако они тут же повернулись ко мне и улыбнулись. «Ты как?» — осторожно спросил Фабиан. Я покачала головой и посмотрела на брата. Дочь вождя Шелдо встала, чтобы наполнить его миску. «Это будто происходит не со мной». «Дай себе время», — серьезно произнес он. «Мы все рады за тебя». Кода молчала, но ее ласковый взгляд подтверждал слова Фабиана, хотя она, вероятно, не понимала моей радости до конца. Будь моим братом истек, я бы, пожалуй, разделяла ее чувства. «Спасибо», — прошептала я. Я глядела лица собравшихся у подножия помоста мужчин и рядом с вождями и старшими воинами заметила Николаса. Видимо, он только и ждал, когда я посмотрю на него. Наши взгляды встретились, и в животе стремительно поднялась горячая волна, путающая мысли. Уголки губ хитро дернулись, будто он прекрасно понимал, какой эффект производит на меня его молчаливое внимание. Ник кивал тому, что говорил ему темноволосый уже не молодой мужчина, но потом вдруг поднялся, что-то сказал и двинулся прямо ко мне, огибая остальных. Оцепенев, я могла только следить за его движениями в танцующем свете факелов. Внутренности будто совершили кульбит, когда он спокойно разместился на мехах между моими ногами и положил локоть на мое колено. Его жест, его поза открыто предъявляли на меня права, и ни у кого из присутствующих не возникало больше сомнений, кем я для него являлась. Опасливо вскинув голову, Я увидела, как брат удивленно, но без осуждения приподнял брови, близнецы лукаво переглянулись, а Ян вздохнул, покачав головой, но тут же потерял к нам интерес. Николаса чужое внимание не беспокоило. Он слушал разговоры, пока я судорожно ловила выпрыгивающее сердце и пыталась вернуть лицу нормальный оттенок. Когда чужие взгляды оторвались от нас, и я не в силах противиться искушению, Робка дотронулась до мягких распущенных прядей, касавшихся моего живота. Осмелев, я скользнула пальцами к макушке и запустила их в волосы, нежно почесывая, отчего Ник слегка откинулся назад. Я даже услышала какие-то тихие-тихие звуки, напоминающие урчание кота. «Ты знал, что мой брат жив и не сказал мне», переведя дыхание, с укором произнесла я. Я не был уверен. — качнул головой он. Его спокойный низкий голос был так близко. мое самообладание опасно пошатнулось. Не хотел давать тебе ложных надежд. Я бы не простил себе, если бы ошибся и обрёк тебя этим на страдания. Не дождавшись ответа, Николас обернулся, чтобы прочитать его в моих глазах, и я слабо улыбнулась, показывая, что понимаю. Он вернулся в прежнюю позу, немного посидел, дергая ногой, А потом с требовательным нетерпением тряхнул головой. Догадавшись, чего он хочет от меня, я негромко рассмеялась его мальчишескому поведению и вернула руки к темным волосам, только теперь опустила их ниже, чтобы никто не видел. Вождь тетно выпрямился, и все разговоры разом смолкли. Через три дня мы выступим против кланов Кезро и Хири, разнесся его глубокий голос по всему помещению. Мне даже показалось, что задрожали огни факелов. С завтрашнего утра разведчики будут сменять друг друга и докладывать нам об их передвижениях. Если полагаться на слова этой женщины. он вдруг посмотрел на Кодду, уважительно кивнув ей, и она спряталась за спину Фабиана ото всех направленных на нее взглядов. И согласно моим расчетам. «Сражение должно состояться в полдень третьего дня». «Мы должны поверить словам рабыни из вражеского клана!» — выкрикнул один из воинов с заросшим лицом и с по бокам волосами. Краем глаза я заметила, как Кода вцепилась в Фабиана, и тот успокаивающе коснулся ее маленькой ладони. Он заметно подобрался, но пока молчал. «Ее знания могут оказаться полезными». «Хири, которых мы пленили после битвы на реке, погибли в первую же ночь от ран. Нам не удалось ничего у них выведать», — ровным голосом ответил Аян. «Глупо полагаться на ее болтовню и давать ей свободно разголивать по деревне, не говоря уже о том, чтобы присутствовать здесь при обсуждении наших планов», — прошепел он, почти с ненавистью глядя на коду. «Ты говоришь с вождем, Берси!» — угрожающим тоном напомнил Атли, и дерзкий мужчина нехотя замолчал. «Она не представляет для нас угрозы, и ей незачем вредить клану, который дал ей защиту и кров». Так холодно и уверенно ответил Аян, что никто больше не отважился ему перечить. Был еще один весомый аргумент в защиту Коды, Но я знала, что вождь не станет говорить о спасении сына при стольких уважаемых лицах. «Может быть, ты знаешь что-то еще?» Вдруг обратился к Коди вождь Шелдо. Все затихли в ожидании ответа. Не в силах смотреть, как она дрожит, я открыла рот, чтобы ответить вместо нее. Но ошарашенно застыла, когда по залу разнесся тихий, срывающийся голос. «Я вспомнила, видела...» Кода запнулась и побледнела, наверняка уже пожалев, что начала говорить. Фабиан осторожно взял ее ладонь в свою и ободряюще кивнул ей. Она собралась с духом и продолжила. «Я видела, как они тренировали лошадей и... учились стрелять с деревьев, карабкаться на них, прыгать!» Кода опустила голову и затихла. Запас ее смелости был исчерпан, И я поняла, что больше никому не удастся вытянуть из нее ни слова. Все начали хмуро переглядываться. Задумчиво по часам бороду Атли кивнул. ⁇ Это важные сведения. Мы благодарим тебя. И без того было ясно, что со своими дикими животными они не расстанутся. ⁇ Задумчиво пробасил другой Шелда. Поперек его носа белел тонкий шрам а усы были такими густыми, что почти полностью закрывали его губы. С ним разговаривал Ник, прежде чем подойти ко мне. Несмотря на грозную наружность, я чего то мгновенно прониклась к нему симпатией. «Но даже у этих дикарей достаточно мозгов, чтобы не отправляться в густой лес верхом на лошадях. Они попытаются оттеснить нас к лугам, где нет деревьев», — впервые подал голос Николас. По тишине, по взглядам, Сразу стало понятно, что его уважают здесь не меньше вождей. Кезро привыкли к просторам, но здесь им не найти открытых мест. Территории Хири же больше походят на наши, а значит, у них два стратегических преимущества, и они предпримут все возможное, чтобы воспользоваться обоими. Предполагаю, одна часть нападет с севера, а спустя какое-то время решит провернуть обманный маневр, сделав вид, что отступает. В этот момент второй отряд подойдет с юга, перекрывая нам путь отступления и окружая под открытым небом. Он обвел каждого взглядом и слегка ухмыльнулся. «Но мы тоже можем разделиться». «У нас мужчин меньше», — пробурчал кто-то. «Я слышал, вы начали обучать женщин. Надеюсь, это лишь слухи?» — спросил другой. «Это правда», — неожиданно для самой себя откликнулась я. Молчи, женщина! рявкнул Берси, уставившись на меня. Его маленькие глаза были полны злости и надменности. Или лучше сказать, рабыня? Сидящий рядом с ним мужчина ткнул его локтем в бок и покосился на Николаса, который пугающе медленно повернул голову в сторону Берси. Но тот предпочел не заметить оба предостережения. Откуда демон подерит такая осведомленность? Стараясь не показывать истинных эмоций и не отводя от него взгляд, я спокойно ответила. «Я такой же свободный человек, как и ты, и буду говорить тогда, когда посчитаю нужным». Да, я повернулась к воину, который задал вопрос, пока Берси заливался краской ярости. Женщины этно при необходимости примут участие в сражении. Я взялась за их тренировки, и они делают успехи. По залу прокатился ропот. В глазах почти всех мужчин сверкало неодобрение. Зато дочь Атли смотрела на меня с явным интересом. «Это невозможно!» — воскликнул воин Этна с длинной темной косой. «Одно то, что они тренируются рядом с мужчинами, возмутительно, а о сражении не может идти и речи. На поле боя женщинам не место». «Почему там место для мужчин?» С тем же непроницаемым выражением лица поинтересовалась я, приподняв брови. «Так было испокон веков», — выкрикнул другой. «Это безумие. Их поубивают сразу, как только они окажутся перед дикарями. Мы не можем сражаться, беспокоясь о своих женах и дочерях». А им, значит, нравится сидеть заперти в своих хижинах и с ужасом глядеть в окна в ожидании, появятся ли их мужья, сыновья и отцы живыми, Или же вместо них придут вражеские завоеватели с мечами, обогренными кровью их родных. Они не смогут им даже ничем ответить. Мой голос стал громче и жестче. Оружие не для женщин. Их долг ждать нас с битвы. Они должны... Я расскажу вам, что может произойти из-за того, что женщины не умеют обращаться с оружием. Резко перебила его. Две недели назад... На женщины-детей, собиравшихся искупаться в реке, напал отряд хири. Трое из них были убиты, и почти все получили ранения. Рядом не было мужчин, способных их защитить. Они были совершенно беспомощны против дикарей, напуганы и прощались с жизнями. «А все потому, что никто не учил их давать отпор», — отчеканила я. Воины переглядывались между собой, кто-то сконфуженно опускал взгляд. Но я видела, что они слушают. «Смелости продолжить мне предал взгляд Таяна, в котором светилась вся та отцовская гордость, которой я была лишена со смерти Теона. Лишена 12 лет. Вы думаете, что защищаете их, но они слабы только потому, что вы не даете им быть сильными. Женщины заслуживают сражаться за свой дом и своих мужчин так же, как вы за них». «Как смеешь ты, грязная самозванка, в чем-то обвинять нас и ставить под сомнение древний уклад?» Вскочил со своего места трясущийся от ярости Берси. Он смотрел на меня с неприкрытой угрозой, и его кулаки хрустнули, разминаясь. «Неужели этот глупец и правда решится поднять на меня руку?» Тео, Фабиан, Близнецы и Алакей одновременно встали и схватились за рукояти мечей, но негромкий голос остановил их извинись почти скучающе приказал ник о сторожевой пес поднял загривок покрываешь свою подстилку сын яна хохотнул берси и повернулся спиной тыча пальцем в моем направлении вы вообще слышали да чтобы я извинялся перед какой то пустоголовой девицей возомнившей себя Он не успел договорить. Раздался глухой звук удара, хруст. И вот Берси лежит на земле, и из его сломанного носа хлещет кровь. Он болезненно мычал, выгибаясь на спине. «Встань!» — бросил Ник, глядя на него сверху вниз, едва заметной брезгливостью. Как ему удалось так быстро подняться с такими ранами? Тяжело дыша и шатаясь, воин встал на ноги. Николас тут же схватил его одной рукой за ворот и вплотную приблизил к себе. «Извинись», — повторил он. Грудь Берси тяжело вздымалась, он не сводил полного ненависти взгляда с Николаса и кривил губы. Внешне Ник казался совершенно спокойным, но я знала, как он сейчас смотрит на Берси. Я не знала никого, кто выдержал бы этот взор. «Извини», — едва слышно буркнул Берси. «Не передо мной». Несколько мгновений тот колебался, шмыгая распухшим носом. Он смотрел то на лицо Ника, то на мое, и в его глазах горело глубокое отвращение. В них также плескался едва скрываемый страх. «Нет. Ужас». «Извини», — наконец процедил Берси, посмотрев на меня. «Уходи, Берси», — пророкотал Атли. «Ты позоришь наш клан!» Берси гневно оттолкнул руку Николаса и, пошатываясь, помчался к выходу. За ним лилась тонкая струйка крови. Он остановился рядом со мной, но я без особых усилий выдержала его разъяренный взгляд. Мне не было страшно. Я даже позволила себе ухмыльнуться, удовлетворившись видом его перекошенного лица. Двери с грохотом захлопнулись. «Слишком много выпил», — процедил Атли, потирая рукой лоб. Мужчины, вставшие, чтобы постоять за меня, опустились на скамьи. Только Николас остался на месте. «Это женщина», — после недолгого молчания он указал в мою сторону. «Пережила то, что вам не снилось и в кошмарах. Это женщина. В одиночку расправилась с десятками хири у реки». Она спасла мою сестру, спасла меня. Наши взгляды встретились, и я незаметно сглотнула, чувствуя, как защипала в глазах. Я гор тем, что буду биться бок о бок с ней. И если у кого-то еще есть возражения по поводу ее участия в сражении, в совете или присутствия здесь, я внимательно слушаю. Если у кого-то они и были, никто не осмелился их озвучить. Хорошо кивнул он. Тогда мы можем вернуться к стратегическим вопросам. Вожди. Николас уважительно склонил голову перед Аяном и Атли, предоставляя это право им. Своими действиями, властным уверенным видом, он привлек много внимания этим вечером. Но этим жестом показал, что авторитет вождя оставался неизменным. Я тоже им гордилась. Все воины поднялись со своих мест. И сгрудились вокруг стола. Николас повернулся, взял меня за руку и притянул к себе, приобнимая за талию. Мне стало тепло и спокойно, но лишь мне. Между нахмуренными бровями Ника пролегла морщинка, а челюсти были крепко сжаты. Все в порядке, шепнула я, нежно погладив его рассеченные костяшки. Ник прижался губами к моему затылку и, глубоко вдохнув, Наконец немного расслабился. Не думал, что на советах можно не только умирать от скуки, прошептал с ухмылкой Домен. Прошу, пообещай, что теперь будешь всегда здесь присутствовать. Если только дорогой Берси тоже будет, парировала я, и близнецы вздулись от сдерживаемого смеха. А ян подошел к центру стола, к тому гладкому черному каменному бугру. Я с интересом подалась вперед и когда в его руке появился белый крошащийся предмет, поняла, для чего это предназначалось. «Мы должны сойтись в северной части леса, там, где, как и сказал Николас, пролегают луга». Он быстрыми небрежными движениями набросал очертания территорий. «Они, как верно было сказано», — присоединился Атли, кивнув Николасу, «начнут теснить нас к открытой местности» нападая с земли с лошадей и пытаясь подкарауливать нас на деревьях. Но если мы разделимся и пустим один отряд с восточной стороны, то закроем им дорогу к лугам. Мы возьмем их в кольцо в гуще леса, где их лошадям будет трудно развернуться. А значит, им не останется ничего другого, кроме как спуститься на землю и принять ближний бой. «Мы должны рассказать вам о еще одном сюрпризе», — ухмыльнулся Ник. Обсуждения продолжались до глубокой ночи. Дочь Атли и Кода вскоре не выдержали и покинули дом совета. У меня тоже отчаянно слепались глаза, и я постоянно вскидывала руку, чтобы скрыть зевок, но все равно отказывалась от предложения Ника проводить меня до дома. Если я хотела доказать всем этим мужчинам, что женщины тоже чего-то стоят, то должна участвовать в совете от их имени. Бедняга Лунар, сын вождя Шелдо, и вовсе шатался от усталости так, что смотреть было тяжело. Мужчины жалились над ним и даже наполнили его кубок Элем. Когда небо начало сереть в преддверии рассвета, все, кроме вождей, вышли наружу и разбрелись по разным сторонам. Шелдоу стремились к многочисленным палаткам, рядом с которыми уже затухали костры. Семье вождя была выделена отдельная хижина. Увидев, что деревня расширилась вдвое, Я особенно остро почувствовала, война была близка.